Глава 2. Часть 1. Снег, выпавший накануне покрова, не таяло, и ясно было, что лёг он накрепко на всю долгую зиму. Два дня стоял лёгкий морозец, а после него, будто передохнув, со щедрого неба снова повалил снегопад. Коней запрягали в сане — и на санях подвозили хлебные снопы на молодьбу. В избах наводили чистоту, вставляли вторые рамы, а кто не успел посуху, срочно засыпали за и затыкали отдушины. До сепла теперь далеко, и надо было готовиться к морозам. Рубили капусту, и ребятишки весело грызли сахарные кочерышки, которые казались слаще пряников. Но все эти труды по завершению летней осенней страды были лёгкими, исполнялись играючи, без насады, и даже сама жизнь в деревне, казалось, замедлилась, неторопливо затекая в новые русла. Над избами, где готовились к свадьбам, по-особому ядрёно и густо поднимался бражный дух, варили домашнее пиво. Дух этот смешивался с тошнотным запахом палёного пера, потому что в это же время обычно забивали гусей, ощипывали их, и пламенем от сосновых лучин опаливали крупные тяжёлые тушки. Иные из хозяев уже рушили скотину, и на заборах висели вывернутые наизнанку бычьи шкуры. Над шкурами, выклёвывая мездру, порхали зеленокрылые синички, которых в покровке называли мясниками. За день успевали они выклевать шкуры дочисты. И всё это совершалось в полном безветрии под тихо плывущим снегом, когда невозможно было понять, откуда он плывёт, то ли с небес на землю, то ли с земли в небеса. Вот и Матвей Петрович, вышагнув из часовенки, куда он всё-таки добрался, когда отпустила спина, остановился и замер, забыв прикрыть за собой тяжёлую дверь. Снег перед ним стоял стеной, без просвета, и не видел через его плотную завесу ни одного дома, ни одной крыши, будто вся округа спряталась. Но Матвей Петрович и через белую стену угадывал все улицы по кровке, каждый дом в отдельности. Он ведь помнил, как эти дома строились, как на месте избушек поднимались крепкие тесовые крыши, осеняя просторные пятистенки, срубленные из толстого кругляка, срубленные прочно и надолго. Лежала перед ним деревня, которую он сам родил, и которую выненчил, словно маленького ребенка, поставил на ноги и теперь любуется ею, довольно покряхтовая, экая красавица вызрела. По-особому виделись ему дома, которые он ставил когда-то своим сыновьям, а те, в свою очередь, своим, внукам Матвея Петровича и разрасталось черепановское дерево, выпуская в мир все новые и новые ветки, обильно покрываясь пышной кроной. Ровным счетом 50 душ было на нынешний день в большой родове, прочно спаянной под строгим присмотром. Есть чему порадоваться на старости лет. И вот так, в добром настроении и в добром здравии, после долгой и душевной молитвы, Матвей Петрович спустился с пригорка, оставив за спиной часовинку, дошел до Суновьего дома, поднялся на крыльцо и, уже раздеваясь у порога, услышал громкий, как всегда торопливый и заполошный голос снохи Анфисы. «Он откуда здесь взялся?» «Это ему краля подарила?» «Да Дашке не в жизни такую тонкую работу не осереть! Это ведь он паршивец, не иначе на подарок купил!» «Такие деньги выкинул! Да погляди, Василий, погляди! Чего твой племянничек вытворяет?» Василий Матвеевич в ответ своей супруге что-то неразборчиво бормотал. Но Матвей Петрович не расслышал, да и нелюбопытно было ему, о чем там голосит Анфиса. «Мало ли, какая блажь!» — темешится в голову глупой бабе. Разделся, легкие катанки снял, поставил на приступочек у печки для просушки и, оставшись в одних белых вязаных носках, вошел в горницу. Вошел и будто запнулся о высокий невидимый порог. Ноги сами собой дрогнули и остановились, когда увидел в руках у снохи длинный белый шарф, сотканный из тонкой ажурной материи. Он лежал в несколько раз сложенный на крупных ладонях Анфисы, и концы его чуть заметно шевелились, словно дул на них лёгкий ветерок. — Вот, тетя, погляди, какое преданное у твоего внука валяется! Анфиса вытянула руки и поднесла шарф под самый нос Матвею Петровичу, будто хотела, чтобы он его понюхал. — Стала сегодня прибираться, подушку подняла, а там... И все совала, совала шар в сестью. А он перед снохой отступал, не говоря ни слова, и его большая, на всю грудь седая борода вздрагивала, будто противилась подношению и не хотела его принимать. До самого порога, допятился Матвей Петрович, уперся спиной в косяк и кашлянул надсадно, будто прочищая горло, а затем тихо, шепотом спросил, откуда он здесь? «У внучка, — спроси тятя, — откуда он его раздобыл. Мне он не докладывался». Матвей Петрович, ни слова больше не говоря, осторожно, даже боязливо взял шарф, скомков его в ладони, и мотнул головой, показывая, чтобы Василий и Анфиса вышли из горницы. Они его без слов понимали, послушно исчезли. А Матвей Петрович, поднеся шарф к самым глазам, вспомнил недавний сон, приснившийся ему на каратке утром, и подумал, «Это что же, сон-то выходит в руку?» И замер, продолжая сжимать в ладони тонкий нежный шарф. Долго стоял, не шевелясь, будто приклеился вязанными носками к половице. А затем, словно очнувшись, быстро вышел из горницы, позвал Анфису и приказал ей срочно разыскать Гриню. «Чтобы в сию минуту здесь был» а сам торопливо начал одеваться и обувать валенки. Но все у него шло в разлад. То рука не лезла в рука в полушубка, то ронял на пол шапку, поднимал ее и снова ронял. На самого себя не похож был Матвей Петрович, всегда степенный во всех движениях. А тут будто на глазах переродился. Суетился, шумно сопел, что-то шептал беззвучно, шевеля губами. И виделся в своей растерянности и в неловкости глубоким, беспомощным стариком. Василий Матвеевич печально глядел на него, но помогать не кинулся, потому что распрекрасно знал отцовский характер. «Пока сам не позовет, лучше не лезть, иначе и грозный окрик схлопочешь». Наконец-то Матвей Петрович снарядился, нахлобучил шапку и выбрался на крыльцо, не застегнув полушубкой. А в ограду уже вбегал, широко раскидывая длинные ноги гриня, и глаза его горели готовностью выполнить любое указание. Скрыть свой неудачный поход в пашенный выселок ему не удалось. Добрую выволочку от деда он все-таки получил, и чуял теперь, что сердить его лишний раз совсем не следует. Матвей Петрович, не глядя на него, сердито буркнул. «Кошовку запрягай». Метнулся гриня к конюшне и мигом запряг коня в кошовку, подкатил ее прямо к дедовым ногам. Матвей Петрович уселся, перенял вожжу у внука и еще раз коротко буркнул. «Со мной поедешь!» Греня послушно пристроился в задке кошовки и притих. Разбирало его, конечно, любопытство, куда они в такой спешке отправляются, по какой надобности. Но, видя, что дед не в себе, вопросами его не тревожил, здраво рассудив, что лучше подождать, само по себе выяснится. Между тем Матвей Петрович, уверенно, правя конем, направлял его по тому же самому пути, по которому несколько дней назад проехал Гриня, через поляну за деревней, через поле и дальше, прямо в сосновый бор, а там, нигде не сбившись, поднялся на верхушку увала, остановил коня, привязал вожжа к перед кукашовке и, осторожно, чтобы не запнуться, вышагнул на снег который чуть слышно хрустнул под его валенками. Гриня выскочил следом, встал у него за правым плечом и переминался с ноги на ногу, по-прежнему не решаясь спросить, зачем они сюда приехали. Долго стоял Матвей Петрович, смотрел на высокие сосны, украшенные нападавшим накануне снегом. О чем-то думал и будто забыл о том, что приехал сюда не один. Гриня уже заскучал, переминаясь рядом но продолжал безропотно тянуть лямку послушного внука. Поэтому и сдрогнул от неожиданности, когда дед выдернул из-за пазухи белый шарф, скинул его в крепко зажатые ладони над головой и грозно крикнул «Где он висел? На какой сосне?» Запираться и отнекиваться, мол, я не я и тряпка не моя, греня не стал. Чего уж тут юлить, а деда все равно ничего не скроешь поднял руку, показал на сосну, на нижней ветке которой он обнаружил несколько дней назад неожиданную находку. «Повесь на место!» — приказал Матвей Петрович и передал ему шарф. Гриня стянул рукавицу, ощутил пальцами легкую скользящую ткань и пошел, почему-то спотыкаясь, на ровном к сосне. Перекинул шарф через нижний сук, завязал на легкий узел, чтобы не соскользнул он на землю, Испотыкаясь по-прежнему, вернулся к кошевке растерянной до нельзя. Как же так получилось-то? Как догадался дед, что шарф нашелся именно на увале? А Матвей Петрович, не давая времени на раздумья, сурово потребовал. «Рассказывай, как было. Все рассказывай». И пришлось Грине вспомнить ночь, когда били его пашинские парни, вспомнить коня белого от макушек у до копыт, его быстрый беззвучный ход, девушку, которая сидела на этом коне, рассыпая звонкий смех. Вспомнил, как наутро он приехал на этот увал и увидел висящий на сосне шарф. Ничего не утаил. Все выложил, как на духу. Даже доверился и рассказал, что все эти дни, пока у него шарф находился, его неудержимо тянуло сюда, на увал, будто кто в спину подталкивал. «Ступай, ступай!» Но он желание это пересилил, не поехал. И любопытно ему было теперь до крайности, что же такое перед его глазами приключилось? На его было или поблазнилось? Если поблазнилось, откуда шарф появился? Матвей Петрович не ответил, молча забрался в кошевку, уселся, показал Гринина, привязанный к передку вожжи, и лишь после этого нехотя обронил. Поехали. До самого дома он молчал, а дома уже в ограде сказал. «Ты, Греня, помалкивай, никому ни слова. Наувал больше не ногой. После я тебе все растолкую».